Глава 9 Прошло довольно много времени, и вдруг я почувствовал, что она вся напряглась. Взгляд ее был устремлен в сторону площади. «Не думай о Никола», — сказала она. «Они ждут и слушают. Им известно все, о чем мы думаем». «О чем думают они?» — шепотом спросил я. Какие мысли бродят в их головах? Я почувствовал, как она старается сосредоточиться. Прижав ее к себе, я всматривался в серебряное свечение за дверями собора. Теперь я тоже мог их слышать, но это был лишь слабый гул голосов всех, кто собрался к тому времени на площади. Я смотрел на дождь, и меня вдруг охватило странное чувство полного умиротворения. Оно было почти физически ощутимым. Я неожиданно подумал, что нам следует уступить, что дальнейшее сопротивление не больше, чем глупость с нашей стороны. Если мы выйдем сейчас на площадь и отдадим себя в их руки, все вопросы решатся сами собой. Они не станут больше мучить Никола, который находится в их власти, не будут рвать его на части. Я вдруг ясно увидел перед собой Никола и то, что они творили с ним. На нем были только бриджи и отделанная кружевами рубашка. Сюртука не отобрали. Я слышал, как страшно он кричал, когда твари выкручивали ему руки. — Нет! — невольно вскрикнул я и тут же зажал руками рот, чтобы меня не услышал никто из смертных. Габриэль коснулась пальцами моих губ. «Ничего они с ним не делали!» — сказала она. «Все это только угрозы. Не думай о нем!» «Значит, он пока еще жив?» — шепотом воскликнул я. «Во всяком случае, они хотят, чтобы мы этому верили!» «Слушай!» И снова меня охватило чувство умиротворения, которое было ничем иным, как приглашением существ присоединиться к ним. Послышались голоса. «Выходите из храма! Подчинитесь нам, и мы вас примем! Мы не причиним вам никакого вреда! Вам следует только выйти!» Обернувшись в сторону дверей, я вскочил на ноги. Взволнованная Габриэль встала рядом со мной, и сделала мне предупреждающий знак рукой. Казалось, она боялась даже заговорить. Так мы и стояли, глядя на сияющий за распахнутыми дверями серебристый свет. «Вы нас обманываете», — ответил я мысленно. «У вас нет над нами абсолютно никакой власти». Сквозь открытые двери нас окатила волна презрения и враждебности, вы хотите, чтобы мы сдались? Но если мы сделаем это, где гарантия, что мы не станем вашими пленниками? Почему мы должны выходить отсюда? Здесь, внутри храма, мы в полной безопасности и легко можем укрыться в каком-нибудь склепе глубоко под землей. Мы можем поохотиться на верующих, и напиться крови где-нибудь в часовне или темной нише так, что этого никто не заметит, а потом отправить свои жертвы умирать в полнейшем неведении на улицах города. И что сможете сделать нам вы, которые не осмеливаетесь даже переступить этот порог? К тому же мы не верим, что Никола у вас. Докажите это. Покажите его нам». «Пусть он подойдет к дверям и поговорит с нами». Габриэль, казалось, была в полном замешательстве. Она пристально вглядывалась в меня, отчаянно стараясь выяснить, что именно я сказал, и она отчетливо слышала их, в то время как я, посылая им импульсы, был не в состоянии прочесть их мысли. Мне показалось, что пульсация ослабла, хотя и не прекратилась совсем. Она продолжалась, словно они не слышали моего ответа, и в моем восприятии больше походило на глухое жужжание. Они вновь предлагали перемирие, и на этот раз, кажется, говорили о каком-то похищении, в котором с удовольствием приняли бы участие, и о том, что это помогло бы решить все проблемы. Их речи казались восхитительно красивыми. «Вы просто жалкие трусы!» — со вздохом сказал я. И вслух, так чтобы Габриэль могла меня слышать, повторил «Пусть Никола придет в храм!» Гул голосов стих. Я внимательно прислушивался, но вдруг стало совершенно тихо, словно все они куда-то ушли, оставив буквально одного или двоих. Потом до меня слабо донесся шум спора, Или ссоры. Габриэль прищурилась. Тишина. Мы ощущали только присутствие смертных, которые, сгибаясь от ветра, шли по пляс до Греф. Мне и в голову не приходило, что существа могут уйти. Что же нам теперь делать? Как спасти Ники? Я заморгал, чувствуя себя совершенно вымотанным и усталым едва не впадая в отчаяние. Это меня смутило. Как же так, думал я. Никогда прежде я не знал, что такое отчаяние и растерянность. Они были свойственны другим, но не мне. Я всегда боролся при любых обстоятельствах и несмотря ни на что. Всегда. Гнев и усталость заставили меня вновь вспомнить о Магнусе. Я видел, как корчился он в огне. Видел его искаженное лицо в последнее мгновение перед тем, как пламя полностью поглотило его, и он исчез. Было ли это отчаяние? Мысли и воспоминания парализовали меня. Я опять почувствовал тот же ужас, который испытал тогда, в момент его гибели. И у меня возникло вдруг странное ощущение, что кто-то другой говорит со мной о Магнусе, и что именно поэтому я вспомнил о нем сейчас. «Слишком умно!» — прошептала Габриэль. «Не слушай!» — сказал я. «Каким-то образом им удается проделывать всевозможные трюки с нашими мыслями. Тут я взглянул в сторону дверей и увидел появившуюся в них маленькую фигурку. Это был даже не мужчина, а юноша». «Как бы мне хотелось, чтобы это был Никола!» Но в первую же секунду я понял, что это не он. Вновь прибывший был намного ниже Никола, но при этом более коренастый массивен по фигуре, к тому же он явно не был обычным человеком. Габриэль удивленно вскрикнула и пробормотала что-то вроде молитвы. «Одежда этого существа совершенно не походила на ту, которую носили в наше время». На нем было нечто напоминающее подпоясанную ремнем тунику с длинными свисающими по бокам рукавами, а великолепной формы ноги обтягивали чулки. Он был одет примерно так же, как Магнус, и на какое-то мгновение мне вдруг показалось, что Магнус непостижимым образом вернулся. Глупая мысль. Как я уже сказал, это был совершенный юноша с длинными вьющимися волосами. Абсолютно не колеблясь, он спокойно пересек полосу серебряного света и вошел в собор. Потом на секунду, словно в нерешительности, остановился, глядя куда-то вверх, и двинулся вдоль Нефа по направлению к нам. Шел он совершенно бесшумно. Создавалось впечатление, что ноги его вообще не касаются каменных плит пола. Когда он прошел в боковой алтарь, В мерцающем сиянии свечей стало видно, что его некогда красивая, сшитая из черного бархата одежда, изъедена временем и испачкана прилипшими к ней комьями грязи. Однако его сияющее белизной лицо было прекрасно. Он казался воплощением самого бога, купидоном с картины Караваджо, соблазнительным и одновременно эфемерным, золотисто-каштановыми волосами и карими глазами. Не сводя с него взгляда, я крепче прижал к себе Габриэль. Манера его поведения поражала меня и совершенно сбивала с толку. Оказавшись прямо перед нами, странное существо окинуло нас долгим взглядом. Казалось, юноша внимательно изучает каждую черточку наших лиц. Потом он перевел взгляд на алтарь и, протянув руку, нежно коснулся его поверхности, продолжая пристально всматриваться в изображение святых и распятия. В конце концов, он снова повернулся к нам. Он был теперь всего в нескольких ярдах от нас, и постепенно заинтересованность на его лице сменилась выражением величайшего высокомерия. Когда он заговорил, я вновь услышал голос, который неоднократно слышал и раньше. Голос этот призывал нас «покориться», «сдаться». Мягко и ласково убеждал нас в том, что все мы, он, я, Габриэль, которую он, правда, не называл по имени, должны любить друг друга. В том, как юноша, стоя прямо перед нами, мысленно посылал нам свои призывы, было что-то наивное. Я, однако, стойко сопротивлялся его воздействию, изо всех сил стараясь, чтобы глаза мои стали совершенно непроницаемыми, воздвигая глухую стену между ним и своими мыслями. И в то же время я не мог не ощущать его обаяние. Меня тянуло к нему. Хотелось подчиниться, упасть в его объятия и последовать за ним, куда бы он меня ни повел. В сравнении с этим все мои прежние привязанности и пристрастия казались абсолютно ничем. Он был для меня не меньшей загадкой, чем когда-то Магнус. К тому же он был красив, необычайно красив, и в нем чувствовалась сложность и глубина натуры, чего совершенно не было в Магнусе. Меня мучило сознание собственного бессмертия. «Приди ко мне! Иди за мной!» Ибо только я и мне подобное способны навсегда избавить тебя от ощущения одиночества, причиняющего страдания. Он произнес эти слова так невыразимо печально, что у меня комок застрял в горле. Однако я продолжал изо всех сил противостоять его воздействию. «Мы с ней всегда вместе», — возразил я, еще крепче прижимая к себе Габриэль. «Где Никола?» – мысленно задал я ему вопрос и сконцентрировал все свои мысли именно на этом, не позволяя себе реагировать ни на что из того, что видел и слышал. Совсем по-человечески он облизнул губы. Потом, не говоря ни слова, приблизился к нам и остановился не более чем в двух футах, поочередно переводя взгляд с меня на Габриэль и обратно когда он снова заговорил, голос его не имел ничего общего с человеческим. «Магнус!» Он произнес это имя необычайно, ласково и нежно. «Ты говоришь, он вошел в огонь?» «Я не говорил ничего подобного», ответил я, хотя понимал, что он имеет в виду. «Те мысли, которые крутились в моей голове всего лишь минуту назад, Но это действительно так. Он вошел в огонь. Я не видел никаких причин скрывать это от кого бы то ни было. Я постарался проникнуть в его мысли. Он, конечно же, это почувствовал и нарисовал передо мной такие картины, от которых у меня перехватило дыхание. Я и сам не знал, что именно увидел в те короткие мгновения. Рай и ад... А, быть может, оба они, слитые воедино, вампиры, пьющие кровь из трепещущих райских цветов, свисающих с ветвей деревьев. Эти видения вызывали во мне отвращение. Я чувствовал себя так, как будто хитрый дьявол проник в мои тайные мысли и мечты. Внезапно он перестал посылать мне ужасные картины, и из-под полуопущенных ресниц посмотрел на меня даже с некоторым уважением. Мое отвращение его обескуражило. Он никак не рассчитывал на подобную реакцию. Он не ожидал от меня. «Чего? Такой силы?» «Да, именно так. И в следующую минуту он дал мне это понять вежливо и учтиво. Я тоже проявил учтивость по отношению к нему. Позволил увидеть нас с Магнусом в башне и услышать последние слова Магнуса перед тем, как он вошел в бушующее пламя. Таким образом, я рассказал ему все. В ответ он лишь кивнул, но о себе не поведал ничего. Однако я видел, что последние слова Магнуса произвели на него впечатление, Выражение его лица несколько изменилось, словно лоб вдруг разгладился и кожа на щеках туго натянулась. К моему удивлению, он отвернулся и посмотрел в сторону главного алтаря. Потом скользнул мимо нас и повернулся к нам спиной, как будто совершенно забыв о нашем существовании и абсолютно не опасаясь каких-либо действий с нашей стороны. Он медленно двинулся вперед по главному Нефу, но походка его при этом ничем не напоминала человеческую. Держась в тени, он так быстро перемещался с одного места на другое, что казалось, будто он на миг исчезает, а затем появляется снова. Он ни разу не вышел на свет, и стоило только кому-либо из заполняющих собор верующих взглянуть в его сторону, как он тут же испарялся. Меня восхищало его мастерство. Желая выяснить, могу ли я двигаться так же, я последовал за ним. Габриэль молча пошла со мной. Оказалось, что это гораздо проще, чем нам казалось. Он же, в свою очередь, был буквально поражен, увидев нас рядом с собой. От потрясения он на секунду потерял контроль над собой, и это позволило мне увидеть, в чем именно состоит его слабость. В гордыне! То, что мы смогли незамеченными подобраться к нему так близко и при этом с легкостью скрывали свои мысли, задело и оскорбило его. Хуже того, едва он понял, что я догадался о его чувствах, а я открыл ему это буквально на долю секунды, он пришел в ужасную ярость. От него исходил испепеляющий жар, хотя на самом деле жаром это назвать было нельзя». Габриэль бросила на него презрительный взгляд. Она смотрела горящими глазами, и на какое-то время между ними возник контакт, к которому мне не было доступа. Юноша, казалось, был озадачен. Однако в тот момент он был занят совсем другими проблемами, и я постарался понять, в чем именно они состоят. Он внимательно оглядывал верующих, убранство алтаря и смотрящие на него отовсюду образы Всевышнего и Девы Марии. В ту минуту он казался истинным богом, а на его совершенно невинном и очень белом лице плясали отблески света. Он вдруг скользнул рукой под мой суртук и обнял меня. Его прикосновение было столь странно соблазнительным, а красота лица настолько восхитительной, что я не в силах был отодвинуться от него. Другой рукой он обнял Габриэль, и при виде этих двух стоящих рядом ангелов я едва не обезумел. «Вы должны пойти со мной», — сказал он. «Куда?» «Зачем?» — спросила Габриэль. Я вдруг ощутил сильное давление. Он пытался увести меня против моей воли, но ему это не удавалось. Я буквально прирос к каменному полу. Я заметил, что при взгляде на него лицо Габриэль затвердело. И вновь юноша пришел в сильное смущение. Мысли его путались, и он не в силах был скрыть это от нас. Так значит, он недооценил не только наши моральные, но и физические силы, «Интересно. Вы должны сейчас же пойти со мной», — повторил он усилием воли, пытаясь заставить меня подчиниться. Я чувствовал его психологическое давление так ясно, что ошибиться не мог. «Если вы выйдете, мои приверженцы не причинят вам никакого вреда». «Ты лжешь», — ответил я. «Ты отослал своих последователей, и теперь торопишься выбраться отсюда, пока они не вернулись, потому что не хочешь, чтобы они видели, как ты выходишь из собора, не хочешь, чтобы они узнали, что ты был в храме». И снова Габриэль презрительно усмехнулась. Упершись рукой ему в грудь, я попытался оттолкнуть его. Он обладал не меньшей силой, чем Магнус, Однако я не позволил себе испугаться. «Почему ты не хочешь, чтобы они это увидели?» Глядя ему прямо в глаза шепотом, спросил я. И вдруг в нем произошла такая разительная и отвратительная перемена, что у меня невольно перехватило дыхание. Ангельское выражение лица исчезло, глаза широко раскрылись, рот решительно сжался, Все тело странным образом изогнулось и чувствовалось, что он с трудом удерживается от того, чтобы заскрипеть зубами и сжать кулаки. Габриэль отпрянула, а я не выдержал и расхохотался. Это было одновременно и очень страшно, и очень смешно. Не знаю, что это было. Возможно, просто иллюзии, но видение быстро исчезло, и он вновь стал прежним. Его лицо даже приняло величественное и высокомерное выражение. Он устремил на меня поток своих мыслей, сообщая мне, что я оказался гораздо сильнее, чем он ожидал. Но если остальные увидят его выходящим из храма, это может их испугать, а потому мы должны поторопиться. «И снова ложь!» — шепнула Габриэль. Я понимал, что гордыня не позволит ему простить нам все, что произошло, и да поможет Бог Никола, если нам не удастся перехитрить этого демона. Обернувшись, Габриэль, я схватил ее за руку, и мы помчались по главному проходу к дверям. Габриэль с белым напряженным лицом вопросительно посматривала то на юношу, то на меня. «Спокойно», — прошептал я. Оглянувшись, я увидел его далеко позади. Он стоял спиной к алтарю и широко раскрытыми глазами смотрел нам вслед. В это мгновение он показался мне похожим на ужасное, отвратительное привидение. Добежав до притвора, я напряг всю волю и стал звать остальных, вслух повторяя для Габриэль все, что говорил им. Я предлагал им вернуться и войти в собор, если они того хотят, потому что их предводитель стоит сейчас возле самого алтаря и остается при этом целым и невредимым. Я все громче и громче произносил слова, одновременно посылая мысленные импульсы. Габриэль тоже присоединилась ко мне и стала звать существ вместе со мной. Я чувствовал, как юноша приближается ко мне со стороны алтаря, и вдруг он куда-то исчез. Я никак не мог понять, куда же он делся. Совершенно неожиданно он возник совсем рядом, сбил с ног Габриэль и вцепился в меня железной хваткой, пытаясь оторвать от пола и вышвырнуть за дверь. Я отчаянно сопротивлялся. В полном отчаянии я пытался вспомнить все, что мне было известно о Магнусе, мысленно сравнивая его походку с манерой передвижения этого странного существа, и, наконец, с силой отбросил его, Но не так, как в подобной ситуации я поступил бы со смертным. Вместо того, чтобы бросить на пол, я подкинул его в воздух. Как я и рассчитывал, он проделал в полете несколько сальто и врезался в стену. По рядам верующих пронесся ропот. Они видели какое-то движение и слышали шум. Но юноша тем временем снова исчез. А мы с Габриэль стояли в тени, и потому ничем не отличались от других людей в соборе. Я отодвинул с дороги Габриэль. В ту же секунду он опять возник и устремился прямо на меня. Но я сумел предугадать его намерение и отступил на шаг в сторону, ставя подножку. Он распластался на полу в футах в двадцати от нас и уставился на меня с некоторым благоговением, словно увидел вдруг божество карие глаза его были необыкновенно большими, золотисто-каштановые волосы растрепались. Несмотря на совершенно невинное выражение его лица, я ощущал устремленный на меня поток мысленных приказов. Он говорил о том, что я слабое, глупое, несовершенное создание, и его сторонники, которые вернутся совсем скоро, разорвут меня на части, а моего любимчика смертного поджарят на медленном огне. Я рассмеялся про себя. Все это выглядело не менее смешно и нелепо, чем драка в старинной комедии. Габриэль лишь переводила взгляд с одного из нас на другого. Я вновь мысленно обратился к остальным, и на этот раз мне ответили, стали задавать множество вопросов. «Войдите в собор», снова и снова повторял я, в то время как юноша вскочил на ноги и в дикой ослепляющей ярости бросился на меня. Габриэль и я схватили его одновременно и держали так крепко, что он не мог даже пошевелиться. Следующий момент был для меня одним из самых ужасных. Я увидел, что он пытается вонзить мне в шею клыки. Они угрожающе торчали из его оскаленного рта, а округлившиеся глаза существа были совершенно пусты. Я силой отпихнул его от себя, и юноша исчез. А все остальные подходили все ближе и ближе. Посмотрите, ваш предводитель сейчас в соборе. крикнул я, и любой из вас может войти сюда безбоязненно, ни с кем, ничего плохого не случится. Слишком поздно услышал я предостерегающее восклицание Габриэль, словно из-под земли. Он возник прямо передо мной и нанес страшный удар в челюсть, от которого голова моя дернулась назад и вверх, и я на мгновение увидел верхние своды собора. Прежде чем я успел оправиться, он ударил меня снова на этот раз в грудь, и я вылетел через двери собора прямо на вымощенную камнем площадь.